Но этого недостаточно, чтобы совесть моя успокоилась. Бог знает, может быть, тогда, в то далекое время, я не во всём был прав, когда сердился на Пэт. Я представил её себе старухой, худой как скелет с раздутым животом, похожей на ту беднягу, которая долгое время продавала фиалки на улице Кастильёны. Я забыл лицо Пэт. Где-то должны быть её фотографии, но я не знаю где. Надо спросить мадмозель Саланж. она работает в банке 10 лет если иногда и делает что-нибудь для меня она уже не моя личный секретарь прежняя полина с которой мне случалось развлекаться в своём кабинете вышла замуж и живёт теперь в марокко она наклеивала в альбомы эти фотографии а зачем мне кажется мадам диван движется по комнате медленнее чем обычно без малейшего шума как будто у нас в доме траур Наши поступки следуют за нами всюду, говорю я не без горечи. И так как она с удивлением смотрит на меня, я добавляю: не помню, кто это сказал, это не моя мысль. Фраза поразила меня давно, и я всё больше убеждаюсь в её правдивости. Мы могли бы также сказать, что никому не уйти от своей судьбы, хочет он того или нет. Теперь я смотрю на неё, и из некоторых наших разговоров я понял, что она много читает. и в частности книги, которые редко читают женщины, кроме тех, что преподают в университетах. Она, кажется, много путешествовала и останавливалась в дорогих отелях и на лазурном берегу, и в Италии, и в Греции, и в Англии. Весьма вероятно, что пути наши перекрещивались. Почему в один прекрасный день она явилась в контору по найму прислуги? Она могла найти работу в каком-нибудь учреждении, в торговом доме Я искал хорошую горничную и не думал об экономке. Она лишь постепенно сделалась моей домоправительницей, а Роза стала заниматься только уборкой и приходящей прислугой. Вы собираетесь поехать в Штаты? Я попытался угадать по её лицу, почему она спрашивает об этом. Нет, признался я наконец. Не могу на это отважиться. Мой поверенный в Нью-Йорке примет все необходимые меры и будет держать меня в курсе. Она определённо думает о том, правильно ли я поступаю. Невозможно жить в постоянном контакте с кем-нибудь, не оценивая его поведения и поступков. Одобряет ли она меня или считает, что у меня жестокое сердце, ведь принято думать, что у всех банкиров оно жестокое. Она должна быть знать, что деньги сами по себе меня не интересуют. Конечно, я привык к известной роскоши и к свободе, которую даёт только богатство. И всё-таки несколько раз я желал, чтоб у меня его не было. В Маконе мы жили в достатке, но по провинциальному просто, и я часто с сожалением вспоминаю об этом. Отношения были тёплые, все поддерживали друг друга. Семья составляла одно целое, и никто никогда не чувствовал одиночество. А может быть, это всё только кажется мне теперь? Отец много пил. Это требовала его профессия, но в последние годы он пил слишком много. И вечером за столом смотрел на нас смутными глазами, и едва ворочая языком повторял то, что уже говорил в полдень, когда мы завтракали. Он сильно располнел, ходил в развалку выпить и в живот. Я никогда не слышал, чтобы мать высказывала недовольство по этому поводу. Он был мужчина, глава семьи, и для нас также. И все-таки я уехал, не пожелав занять его место в доме. Почему этот период кажется мне лучшим в моей жизни? Может быть, потому что у нас дома и во всём городе царил покой? Сона мирно текла под нашими окнами, шаланды тогда ещё двигались посредством конной тяги, иные причаливали перед нашим домом, и их нагружали бочонками, которые катили через улицу. Автомобилей было мало, в 100 м от нашего кольца работал кузнец. В Париж я приехал не из-за денег, И это не было бегством. Разве Пет убежала? Пари держу, что покидая Францию с Доннельдом, она не знала, что поедет в Рено требовать развода. Я мог бы стать и бедным, но тогда уж по настоящему бедным. Труднее всего я примирился бы со скудными возможностями, с той скудностью, которая почти всегда обитает в уродливой обстановке. Вы будете отдыхать? Она прекрасно знает, что после завтрака я всегда отдыхаю. И всё-таки задаёт этот вопрос, будто я могу ответить отрицательно. На самом деле, этот отдых ещё не стал для меня потребностью. 4 года назад, когда я руководил банком, я не отдыхал днём. Я не всегда засыпаю, скорее прихожу в какое-то приглушённое состояние. Понемногу образы путаются у меня в голове, возникают воспоминания, порой неожиданные, почти всегда неясные, и я никогда не знаю, какое сейчас всплывёт. Я не раздеваюсь и не ложусь в постель, иначе мне казалось бы, что я заболел или умер. Когда я лежу на спине, сложив руки на груди, мне иногда кажется, что я умер. И я воображаю свечи, веточку бука в освящённой воде, шёпот вокруг меня, тогда я тороплюсь разнять сложенные руки. Спокойного отдыха, мисье, говорит она, тихонько прикрывая дверь, и я остаюсь один. Я спрашиваю себя: Не был ли я всегда один? Я был женат три раза и каждый раз верил в свой брак. Каждый раз был искренним. У меня трое детей, или вернее, было трое детей, потому что один из них теперь умер. У меня есть и внуки в Париже и в Нью-арке. Пэт одинока на своей больничной койке, она наблюдает за чужими ей женщинами, которые тоже наблюдают за ней, и каждой хочется знать, страдают ли другие так же, как она. Хорошо бы Кандиль зашел сегодня. Он иногда приходит ко мне обедать, и мы проводим вечера в балтавне, лениво перескакивая с одной темы на другую. Днем он встречается только с больными, и можно полагать, что к этому привык. Думаю, не многие из нас в самом деле привыкают, признался он однажды вечером, когда пришел ко мне прямо от пациента. значит, что мужчине или женщине, которых вы покидаете, и которые с улыбкой благодарят вас, осталось до смерти несколько недель или несколько дней, и что вероятнее всего, после неё жизнь многих людей, целой семьи совершенно изменится. А что изменится после моей смерти? Кто будет распоряжаться в банке? Чужие люди, группа финансистов или банк сольётся с другим более крупным, согласно нынешней тенденции? Двое моих сыновей от Жанны Ларан не проявили никакого желания работать со мной. Они намеренно удалились, как я когда-то удалился из Маконы. Но в Маконе всё же остался мой брат, который продолжил виноторговое дело, а потом сын брата. Шторы опущены. Я лежу в темноте, с закрытыми глазами, и шум на Вандомской площади будто куда-то отступает. Я не сплю, но уже почти задремал. Почему она спросила, мучит ли меня угрызение совести? Я говорю, мадам Даван, так как чаще всего люди умирают ночью или на рассвете, по всей вероятности это она закроет мне глаза, и кто меня обмоет, тоже она. Весьма возможно, из всего, что было связано со смертью, это для меня самое неприятное. Было бы хорошо, если бы мы могли вовремя позаботиться, чтобы уйти из этого мира чистыми. В своём письме подпишет, что перед смертью их куда-то увозят. Значит, в больнице есть комнаты для умирающих. Потом их отправляют в больничный морг, а постель дезинфицируют. Сейчас Эдди уже на пути в Билвью. Этот человек полон жизни, весёлый, энергичный. Он и не подозревает, что настанет день, когда у него начнутся разные недомогания, появятся и два заметные боли, то там, то тут. долго тянешь прежде чем обратиться к врачу наконец решаешься и пока он тебя осматривает тоскливо ждёшь его приговора это пустяки вначале это всегда пустяки упэк началось с того что она похудела и стала сильно уставать после рабочего дня тревожные сигналы звучат всё чаще и чаще и врач чтобы обмануть вас задаёт вам вопросы подчёркнуто бодрым тоном а как обстоят дела со мной почти уверен что неплохо У меня хороший аппетит, прекрасное пищеварение. Ночью я почти всегда спокойно сплю. Каждое утро я хожу в клуб, полчаса прилежно занимаюсь гимнастикой. Затем Рене массирует меня, и у меня ещё хватает сил поплавать. Жак, мой старший сын, совсем собой не занимается. Иногда по целым дням не выходит из своей галереи на улице Жакоб. Я редко его вижу. Он не испытывает потребности общаться со мной, кроме тех случаев, когда бывает в затруднительном положении. Я чуть не сказал, что это законченный эгоист, но тут же вспомнил, каким я был в семнадцать лет и как редко писал родителям. Во время войны 1914 года, получив отпуск, я и не подумал съездить в Макон, предпочитая весело провести эти несколько дней в Париже. Я никогда не говорю о войне, хвастаться кажется мне смешным. Терпеть не могу людей, которые без конца рассказывают о своих военных подвигах. Хочу только сказать, что мне везло. Как и мои товарищи, я выполнял данные мне задания и сбил несколько немецких самолётов. Я не был ни убит, ни ранен, а это судьба лишь немногих из нашей эскадрильи. Однажды я сделал вынужденную посадку за линией фронта. и всё-таки мне удалось вернуться избежав плена